Глава 37. Вскоре в моей сумбурной жизни произошло одновременно два неожиданных события. Исследовательский институт, в котором работал Нино, получил приглашение в Нью-Йорк для участия в каком-то совместном проекте, а крохотное бостонское издательство напечатало мою книгу. Это означало, что мы могли вместе поехать в Соединенные Штаты после бесконечных колебаний, обсуждений и нескольких ссор, мы решили позволить себе такой отпуск. Передо мной встал вопрос. С кем на целых две недели оставить Деда и Эльзу? Я и так время от времени нанимала им няньку. Я все-таки писала кое-что в газеты, занималась переводами, выступала на более или менее крупных мероприятиях, собирала материал для будущей книги, Совмещать все это с заботой о детях было невероятно трудно. Обычно мне помогала студентка Нино Мирелла, очень ответственная девушка, готовая работать за скромную плату. В крайних случаях я просила присмотреть за ними свою соседку Антонеллу. Ей было около пятидесяти, и свои дети у нее уже выросли. Я рассчитывала на Пьетро, но он сказал, что как раз в эти две недели у него никак не получится. Я прокручивала в голове разные варианты. С Адели мы больше не общались. Мария Роза уехала в неизвестном направлении. Мать нездорова, и Лиза откажется. Казалось, выхода нет. Идею мне подкинул Пьетро. «Попроси Лину. Помнишь, она отправляла к нам своего сына на несколько месяцев? Услуга за услугу». Решение далось мне непросто. Воображение рисовало мне страшные картины, Если, несмотря на загруженность, Лила согласится взять девочек, они наверняка ей покажутся капризными и избалованными. Она будет плохо с ними обращаться, а то и вовсе бросит на джинару Но другая часть меня, спрятанная куда более глубоко и пугавшая меня больше первой, понимала, что Лила единственная из моих знакомых, кто будет по-настоящему заботиться о девочках и сделает все, чтобы им было хорошо. Когда оттягивать дальше стало невозможно, я решилась и позвонила. Лила как всегда меня удивила. Даже не дослушав просьбу, которую я излагала в самой обтекаемой форме, она ответила. «Твои дочки мне как родные. Привози их в любое время и ни о чем не волнуйся. Делай свои дела. Пусть живут столько, сколько нужно». Я предупредила ее что еду с Нино, но она никак это не прокомментировала, даже когда я привезла к ней дочерей и оставила вместе с тысячей наставлений. Итак, в мае 1980 года, терзаясь муками совести и обмирая от восторга, я отправилась в Америку. Это было особенное для меня путешествие. Я снова почувствовала, что для меня не существует никаких границ, Я могла перелететь через океан, охватить взглядом весь мир. Потрясающее ощущение. Разумеется, путешествие было нелегким и стоило недешево. Владелицы издательства, опубликовавшего мою книгу, не располагали большими деньгами. И при всей их щедрости мне пришлось изрядно потратиться. С Нино вышло еще хуже. Он долго добивался, чтобы ему оплатили хотя бы перелет но, несмотря ни на что, мы были счастливы. Пожалуй, это были самые счастливые дни в моей жизни. К моменту нашего возвращения я была уверена, что беременна. Некоторые предположения возникли у меня еще до Америки, но я ничего не сказала Нино, и всю поездку тайком наслаждалась этой мыслью, находя в том особое удовольствие. Когда я приехала забирать дочерей, у меня исчезли последние сомнения. Я чувствовала, что меня во всех смыслах переполняет жизнь, и чуть было не поделилась новостью с Лилой. Но потом, как всегда, передумала, испугавшись, что она скажет какую-нибудь гадость или припомнит мне мои же слова о том, что я не собираюсь заводить еще детей. И все же я так лучилась счастьем, что, похоже, заразила им и Лилу. Встречая меня, она с порога радостно воскликнула «Какая ты красавица!». Я вручила ей подарки, купленные для нее, Энсо и Дженаро, рассказала о городах, в которых побывала, о людях, с которыми познакомилась. Представляешь, я видела из окна самолета прямо между облаками Атлантический океан. Американцы очень общительные, не то что замкнутые немцы, и высокомерные французы. Даже если ты плохо говоришь по-английски, они слушают тебя внимательно и пытаются понять. В ресторанах голдят еще громче, чем тут, в Неаполе. А какие в Бостоне и в Нью-Йорке небоскребы! На их фоне наш, на Курса Навара. Так просто высокий дом. Улица у них под номерами. Никаких названий в честь людей, которых никто уже не знает и не помнит. Они, но... Я не упомянула ни разу. Ни словом не обмолвилась о его работе, как будто ездила одна. Она слушала меня с интересом, задавала вопросы, на которые я не могла ответить, и искренне хвалила моих девочек, с которыми, как она сказала, ей было очень весело. Я так растрогалась, что решила все-таки сообщить ей, что жду ребенка. Но Лила меня опередила. Ее голос вдруг стал серьезным. Как хорошо, что ты вернулась, Лену! У меня отличная новость. И я хочу, чтобы ты узнала ее. Первая. Она тоже ждала ребенка.